— Вам предстоит теперь работать вместе на благо нашего издательства. — Ну, что вы скажете друг о друге? Юджин уже раньше отметил. Грубоватую фамильярность, которой Колфакс явно бравировал, этот человек, казалось, не имел ни малейшего понятия о необходимости придерживаться известных рамок в житейском обиходе. — Нет, черт меня побери, — продолжал Колфакс, ударяя кулаком правой руки по ладони левой, «Если только я не ошибаюсь, наше дело теперь на мази. Давайте, Уайт, пройдемся по этажам и представим его». Уайт важной поступью направился к двери. «С удовольствием», — сказал он. «С этим трудно будет иметь дело», — решил он про себя.